Следующая процедура, да? Процедура визуализация хода работ. Визуализацию хода работ лучше выполнять в программе Microsoft Project. Это наиболее удобный способ составить так называемую диаграмму Ганта или сетевой график. Есть и другие способы делать диаграмму Ганта, в частности, программа Excel. Но, с моей точки зрения, это та же история, забивать гвозди веником. Да? То есть э, есть возможность делать диаграмму Ганта в визии, но в визии все вещи не живые, они иллюстративные. Да? Там просто некие шаблоны, с помощью которых можно что-то статически проиллюстрировать. Да? А вот если мы хотим живую историю, то нам нужен, нужна программа Microsoft Project. А в чем проблема программы Microsoft Project? Эта программа непростая в использовании, кстати, гораздо труднее MindManager. Эта программа очень мощная, очень многовозможностная, очень функциональная. И в этом, к сожалению, ее недостаток. Да? То есть, как говорят, недостаток продолжения достоинств. Поскольку она довольно сложная, то для того, чтобы с ней работать, да, нужно набор определенных навыков, И понимание, как себя программа ведет. Кстати, чтобы внедрить в компанию программы на реально, я рекомендую в обязательном порядке либо в интернете скачать соответствующие материалы, либо купить книги. Ну, практически все материалы, что по Project, что по Outlook, они есть в интернете, по большому счету. Ну, почему? Потому что в противном случае задергают ваших IT-менеджеров. Причем по ликвидации. Ну, их все равно задергают, но, по крайней мере, IT-менеджер имеет право спросить, зачем ты меня позвал, здесь это написано. Да? IT-менеджеров надо звать, когда то, что написано, не работает. А когда идет четкая инструкция, делай раз, делай два, делай три, да, то желательно не поскупиться на книжке, они недорого стоят на книге да? или там скачать материалы. В противном случае мы людей обязываем что-то сделать и при этом не обеспечиваем важнейшего вектора поддержки. Да? А это непочтенно. То есть не надо заставлять подчиненных преодолевать избыточные трудности, вызванные недостатком организации. Если вы хотите, чтобы они пользовались программой, лишите их возможности сослаться на отсутствие информации. Это очень важный момент. Да, вот, лишить человека возможности оправдания. Да, потому что он скажет, а я вызвал эти менеджера, он чинил компьютер главного бухгалтера, поэтому я ничего не сделал. Да? И вот таких историй будет 20 тысяч. А когда вы, извините, в каждый отдел, в каждую группу обеспечите соответствующий материал, и когда еще дадите установку, вот, выполнить пункты 1, 2, 3, 8 к завтрашнему дню, да, тут, собственно, особо, простите, не потрепыхаешься. Правильно? Потому что есть основа, да, и когда кто-то говорит, у меня не получается, а эти менеджеры говорят, окей, бери инструкцию, что ты делал, показывай. И когда человек даже не знает, где это сделать, значит, понятно, что он что, врет. Сколько он это тоже понимает, да, то большинство все-таки поймет, что выбора у них большого нет. И мы используем три вектора, которые должны быть в векторной диаграмме регулярного менеджмента. Заинтересованность, принуждение, поддержка. Все три вектора крайне необходимы. Я так немножко смыкаю темы, да. Поэтому лучше всего это делать с помощью проекта. И... Для чего вот эта диаграмма Ганта? Именно для визуализации, то есть определить последовательность, то, что называется сетевым графиком. Дело в том, что в Mind Manager, внимание, мы выполняем следующие процедуры. Процедура первая, да, вот мы, то, что проходили, да, это визуализация хаоса, да. Процедура, напомню, вторая. Это у нас было что, да, формализация, ну, комплектование проектов. Была процедура третья, какая формулировка целей. Была процедура четвертая, декомпозиция. И была процедура пятая, расстановка приоритетов. Это мы делаем все в Mind Manager. Программа для этого предназначена просто идеально. А чтобы увидеть, визуализировать, вот как выполняются работы, вот увидеть график, Удобнее использовать Project. Удобнее. Ну, потому что говорят, а вот можно же все это увидеть. Можно. Но нагляднее это все в Project. Немаловажный нюанс. Карта или часть карты экспортируется в Project тремя кликами мыши. То есть вы можете прямо из карты MindManager осуществить экспорт в Project. Нет, я готов это показать, но, э, как бы, опять, чтобы вы сосредоточились, э, просто у меня, например, здесь, э, да, здесь не подключен интернет, значит, я не смогу задействовать Outlook, поэтому я просто покажу, что это делается, да, и просто покажу, как, чтобы убедить вас, что это делается удобно. Итак, смотрите, вот у нас есть программа, да, и вот у нас есть, видите, такая история экспорт. И вот тут есть куда угодно экспорт, в том числе экспорт в Project. И если мы выделим топик, да, и вот сделаем экспорт в project. Это он спрашивает название файла. А, мы не за, допустим, save. Он спрашивает, все ли отправлять или не все отправлять, да, там есть разные истории. Мы говорим экспорт, чтобы сейчас не заморачиваться. Да, в общем, он, как видите, двумя кликами, вернее, тремя, то, что я сказал, да, он экспортирует. Более того, он может экспортировать всю карту, может экспортировать выделенные вещи, а может экспортировать только те топики, где поставлен срок. Он это спрашивает, да? То есть хотите все кинуть, хотите часть кинуть или просто только то, где срок и поставлен. Понятно, да, история? А что еще происходит? Очень важный момент, дело в том, что именно В проджекте нам удобно смотреть последовательность работ. Помните такую задачу планирования? Потому что именно диаграмма Ганта позволяет нам сделать то, что называется связанными задачами. То есть выделить задачи, которые могут быть начаты только после того, как закончено предыдущее. Да? То есть вот в Mind Manager это плохо видно. А тут вот в такой вот визуализации легче видеть причинно-следственную связь. Вот тут обозначены связанные задачи. И если мы, например, меняем этот срок, то, как вы понимаете, ползет вся цепочка. Кстати, это раздражает страшно. Ну, типа тут на два дня опоздали, бам, и вот он туда ушел весь. То есть, проект обеспечивает автоматическую коррекцию. В проекте можно еще сделать так называемые ресурсы. Здесь просто нет этой колонки, мы включаем ресурс. И можно увидеть ресурс, может быть, человеческий, финансовый, еще какой-то технический, мы можем указать ресурс. И, как правило, в проекте мы замечаем те элементы декомпозиции, которые мы пропустили в MindManager. Что, как правило, пропускаешь в MindManager? Так называемые точки принятия решения. В проекте они обозначаются специальным значком, который называется ВЕХА или МАЙЛСТОУН. Что такое точка принятия решения? Ну, Допустим, вот мы разрабатываем ну, какой-то план рекламной кампании или не знаю, какой-то проект. Сто да? процентов, что на каких-то этапах есть понятие утверждения, правильно? вот Когда мы делаем в mind Менеджере декомпозицию, мы, как правило, забываем, что вот это утверждение оно тоже имеет протяженность какую-то, да? как минимум день. Да, и мы просто делаем этапы, так называемые, ну, чуть-чуть в мертвом виде, что ли. Да, вот, ну, как бы такой чистый процесс, то, что называется. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре, делай пять. Да, вот-вот-вот. А здесь мы, когда начинаем смотреть логически, мы же говорим, стоп, вот здесь надо принимать решение. Кроме того, что бывает? Что, начиная проект, мы вот где-то здесь только будем располагать нужную информацию. Бывает такое? И вот в Mind Manager, заметьте эту точку. Довольно трудно. В проекте ее заметить очень легко, потому что понимаешь, что прежде чем там, не знаю, принять решение о целесообразности финансирования, тебе все равно нужно выполнить пять шагов. Более того, тогда ты понимаешь, что вот это так называемые невозвратные издержки пять шагов. То есть ты не можешь получить представление о целесообразности реализации, не затратив энного количества как минимум времени. Правильно? Вот. Опять же, в майнд-менеджере такие вещи. Заметить довольно проблематично, а потом вы на них спотыкаетесь. Потом внезапно сроки куда-то улетают, потому что вы не учли, что между действием 1 и действием два существуют там еще какие-то промежуточные вещи, которые являются скорее какими-то административными процедурами, может быть, чем логическими. В проекте эти все вещи гораздо виднее. И из проекта потом мы можем обратно экспортировать элементы в «Mind Manager», Причем можем экспортировать только добавленные элементы. Удобно? То есть, понимаете, мы условно 8 топиков из MindManager кинули в Project. В итоге в Project добавили еще 7. Их стало 15. И чтобы не заниматься перепиской, перерисовкой, мы опять экспортнули. И он спрашивает, экспортировать все топики или только добавленные Ну и мы уже можем выбрать. Более того, он спрашивает, экспортировать в прежнюю карту или создать новую. То есть открываются хорошие возможности. Вот для этого нам нужна программа Microsoft Project. Ни в одной другой программе вы эти вещи реализовать не можете. Существуют замены Microsoft Project, да? Различные бесплатные программы. В чем их проблема? Потому что это опять вещь себе, она ни с чем не корреспондируется. Ровно как и другие программы, которые выполняют функцию ментальных карт, Их проблема, что они не корреспондируются с Microsoftским продуктом, и следовательно являются вещью в себе. То есть для управления их использовать неэффективно, в крайнем случае, вы получаете красивый электронный блокнот. Вопрос из зала. Какую часть карты мы должны экспортировать в Microsoft Project? Так это от вас зависит, это зависит от конфигурации карты. Ну, очевидно, что редко есть смысл делать, перебрасывать всю карту центральную. Mm -hmm. да? значит нужно и конечно понятно что вам скорее всего нужно туда перебрасывать какой-то полный проект да то есть если у вас он на отдельных картах так эти отдельные карты это проще делать но project файлы тоже сводятся вместе и вы например можете создать файлы любой структуры и вы например можете отслеживать генеральные линии при необходимости их разворачивая Уже в более детальное. То есть вот в чем прелесть программы, что вы можете отслеживать ровно тот уровень, который захотите. Они у вас все подшиты, вы их позакрывали все под уровни, смотрите главное, а потом решили посмотреть. А ну-ка, изучение рельефа, на какой у нас сейчас стадии? Открыли? Ага, вот мы где сейчас. Вот. Кроме того, Project показывает конфликт между задачами, да, когда вот сшивается весь проект разными подразделениями, да, и там где-то есть нестыковка в планировании. Там, ну, условно говоря, один хочет начать задачу третьего, а второй планирует закончить связанную предыдущую задачу пятого. Ну, такие истории бывают сплошь и рядом, да, потому что первые, которые являются предшественниками, да, ну, пару раз сдвигали срок. Да? И оказывается, что мы хотим начать третьего, то, что вы собираетесь закончить пятого или восьмого. Да? Значит, налицо конфликт. Когда у нас это все сведено в один файл, как только вы перенесете срок, да, а задачи связаны, на проекте моментально появится красная линия, и можно настроить звуковой сигнал. То есть он показывает, говорит вам, дзынь, ребята, проект некорректен. да? Тут надо либо это сдвигать, либо то сдвигать. Но Как я уже сказал, что Project программа непростая, и поэтому первым лицам я рекомендую все-таки осчастливить этой работы ваших сотрудников, исключение, если вы являетесь фанатами гаджетов и самим интересно в этом копаться. Но даже в этом случае не обязательно этим заниматься. Потому что это могут сделать и сотрудники. И тогда я настоятельно рекомендую вам ограничиться майнд-менеджером, да, и переслав подчиненному, сказать: поставь это, пожалуйста, в project. Да? вот Или потом опять ему. Поработав с проектом, кинуть файл и сказать, а ну-ка, экспортируй ко мне это обратно. Потому что это такое рукоблудие, которое требует вот, определенной привычки. И, в общем, это занимает время, скажу откровенно. Да. В больших компаниях лучше заводить отдельно проект-менеджеров, которые будут только этим и заниматься. Ну, в, мелко, в небольшой компании у вас просто не будет денег на этого человека. В большой компании это окупится. Да. Это профессиональный человек, которому как раз рассказывать ничего не надо. Но помните, что project-менеджер это не тот, кто за вас думает и составляет проекты. Да? Это тот, кто ваши творческие потуги преобразует в формат прочего. Потому что иногда project менеджеров решают, что купили думаю Он теперь за вас все будет думать. Да? Это немножко перечеловечивание. Это человек думать вот настолько уж за вами не обязан. Да? Он обязан ретранслировать, преобразовывать ваши мыслительные движения. Ну, опять, это ваше дело, чем заниматься, просто я большой сторонник того, что все, что могут делать подчиненные, нехай они и делают. Да, если даже я могу это сделать, более того, я иногда сознательно вещам не учусь, которым, как я вижу, можно делегировать, да, потому что как только научишься, сразу туда руками полезешь. А так не умеешь, и все. Скажите, пожалуйста, сумел ли я объяснить, зачем нам нужен проект? Да, потому что иногда говорят, зачем project, лишнее осложнение. Я говорю, лишнее. Если вам не нужно то, что я показывал, оно лишнее. Но если все-таки вы хотите видеть, как будет разворачиваться проект, иметь возможность вот обнаруживать нестыкующиеся задачи, недостаток ресурсов, то вам понадобится проект. Работаете вы все время в Mind Manager. Да? Mind Manager – это центр мышления. А project же, отображение этого в том формате, который позволяет видеть нестыковки, отмечать контрольные точки, наиболее оптимальные, да, И лучше всего определять то, что называется критический путь. Что такое критический путь? Ну, к примеру, ну, извините, что чуть обед прихватываю, но, как говорится, позже мы все равно не закончим. Да? А, допустим, возьмем примитивный пример. Вот у нас связанные задачи. Покажу вам, да? Допустим, связанные задачи. Вот у нас задача первая или мероприятие первое – выкопать канаву и мероприятие второе – положить в канаву трубу. Значит, понятно, что пока мы не выкопаем каналы, не реализуем первое мероприятие, мы не можем начинать второе мероприятие. Логично? Логично. А теперь представим себе, что у нас есть два мероприятия. там ну, Надо выкопать две канавы, положить две трубы, между собой эти вещи никак не связаны, они в разных углах двора. Может быть такое? Может. И вот если выкопать каналы, положить трубы являются связанными логическими задачами, то если нам нужно две каналы копать, а две трубы между собой они не связаны, то у нас связка есть ресурсная. То есть если у нас один, условно, канавокопатель, значит, мы не можем начать копать вторую каналу, пока мы не закончим копать первую, правильно? Но мы можем сократить время, привлекая ресурс в виде второго канала копателя. Логично? Логично. Но стоит ли это делать? Следующий вопрос. Допустим, мы платим 5000 долларов и сокращаем время на 2 часа. Может быть, это нужно, может быть, это не нужно. Но у нас появляется поле для маневра. И ни в одной программе, кроме проекта, вы эту штуку не разглядите. Вот это и называется, в общем-то, критический путь. Да? Когда мы все тут выстраиваем, мы видим, связь тут причинно-следственная или ресурсная. Ресурсная связь да, означает, что у нас один канал-окопатель. Поэтому мы можем делать только, откопали первую каналу, выкопали потом только вторую. Но на самом деле мы можем это делать и одновременно, если захотим. Появляется вопрос, сколько стоит канал-окопатель. Да? То есть у нас появляется площадка для маневра. И ни в какой другой программе вы это не рассчитаете. Просто ну, неудобно. Можно, конечно, и в вайн-менеджере, да? но там это гораздо сложнее, потому что там нет визуализации вот этой. Вот. Ну и тут же есть возможность, опять же, я уже говорил, коррекция, отслежки автоматической, выявление нестыковок, выявление конфликта ресурсов. Вот с этим можно кого-то убедить. Когда вы мне говорите «захватить Париж к 12 часу», я делаю декомпозицию, показываю, говорю, коллеги, вот у меня получается 15-му. Вот так, да, вот ваша версия. Надо к 12 -му. Давайте вместе обдумаем, я не нашел. Ну, к чему еще надо быть готовым? Что, конечно, как любой инструмент этот может быть использован не во благо, и кто-то из менеджеров может решить, что это замечательный способ запудрить мозги начальнику, да? Но поскольку начальник тоже не в капусте найден, Значит, видимо, он будет смотреть на то, что ему представят, иногда задавать вопросы, почему тут 4 дня, можно ли попросить подробную декомпозицию. Вот, если начальник периодически эти вопросы будет задавать, желающих его обдурить, конечно, станет на порядок меньше. Если же начальник будет принимать руководитель любой сетевой график, который ему представят, ну, глядишь, какой-нибудь нелюдь и захочет воспользоваться подобным неуместным благодушием, как вы понимаете, да? Но то, что кто-то этим может воспользоваться не во благо, это, безусловно, не повод это применять, как вы понимаете. Вернее, не повод это не применять.